Глава девятая. Не имевшую сил сопротивляться, хому, подхватив за ноги, выволокли на улицу. На ее лице красовался свежий синяк. Пальцы, пытавшись ухватиться за камнем вымощенную дорожку, были переломаны и в большой своей части лишились ногтей. «Лучше бы и меня убили в той подворотне». Слыша, как визжат который день, не кормленные свиньи, думала подвешенная над их загоном девочка. — Ну же, кричи! — тряхнув ту за ногу, гыкнув, потребовала одна из стражниц. — Кричи, как раньше, чертова блоха! Мощный удар в живот выбил из хомы последний дух, и та, потеряв сознание, обмякла. — Боже, надеюсь, хоть свиньи ее костями не подавятся. Эти мелкие крысы вообще ни на что не способны. Дуновение ветра лишь на мгновение отвлекло внимание стражницы, уже намеревавшейся бросить ребенка. Мелькнувшая в метре от нее тень, не издавая звука, несколькими взмахами своего сверкающего клинка, отсекла той конечность, а следом и вспорола закрытая кожаной курткой брюха дитя вместе с кистями стражницы оказалась в руках неизвестны мои руки руки эй ты чего стоишь помоги сначала взглянув на отрубленные конечности а после обернувшись попыталась позвать на помощь находившуюся позади себя соратницу первая в лице ее подруги по самой рукоять красовался нож буквально пробив шлем и череп Он пригвоздил одну из личных стражниц-бургомистра с к деревянной стене. Ну уже! Пройдясь еще раз по брюху упавшей на колени женщины, проговорил Клаун. «Кричи — Кричи! Повторил тот, когда из ее живота на землю стали вываливаться внутренности, и та закричала в последнюю в своей жизни раз. — Имперская охотница! Взревела та, когда лезвие мужчины Вместе с броней пробило и сердце. Всего за несколько секунд по всему огромному участку, принадлежавшему бургомистру, стали загораться факелы, доноситься крики взбудораженной стражи. Завернув дитя в прихваченную по дороге наволочку, так беспечно оставленную кем-то сушиться на улице, Глауд, полностью опустошив свой второй, и позаимствованный у змеи третий флакон усиления со всех ног пустился на утек. По крыше резиденции, на стену, а после с нее в ров, в воду пришлось падать аккуратно, придерживая ребенка, а после плыть, надеясь, что та не захлебнется. Затем, выбравшись на сушу, вновь бежать, петляя темными улочками, требовалось спрятаться от поднявшихся в воздух ведьм. На ноги были подняты все патрули, казалось, вся стража этого города была поднята на уши, принявшись проверять все безлежащие к бургомистру постройки и дома. Сегодня я превзошел даже самого себя, так беспечно разворошив самое настоящее осиное гнездо. Когда мелькавшие огни остались далеко позади, глядя на маленькое бессознательное тельце в моих руках, подумал я, как бы девочка ни старалась уберечь своего медведя, белое пузико испачкалась ее же кровью. Одна из пуговок на глазу отлетела, сделав из игрушки настоящего калеку, на его в принципе, была похожа его хозяйка. Не придумав ничего лучшего, я затянул ее в подвал одного из соседних домов, вытряс в рот последней капли, оставшейся во флаконе исцеления, а после, усадив на кусок какой-то ткани, нарисовал напротив нее кривую рожицу с приставленным губам пальцем, тем же, что она видела в подворотне. Надеюсь, она поймет. — Прости. Донесся едва слышный голос девочки, явно не знающей, когда стоит открывать свои глаза, а вместе с ними и рот. — Глупое дитя, неужели до нее до сих пор не дошло? — Ты спасла Хому, а Хома оказалась дурой и испугалась тебя. — А еще Хому убьют, ей некуда бежать. Если она выйдет на улицу и пойдет к сестрам, их тоже убьют. Все умрут из-за хомы. Или, может, не такое уж и глупое. Притащить самого разыскиваемого ребенка в городе домой я не мог. Полноценно объяснить то, и как себя вести, где прятаться и прочее, тоже. Не дай бог, так каким-то образом вспомнит или запомнит мой голос, даже измененный, могут быть проблемы. Вечно подкармливать ту и прятать в этом сыром подвале я тоже не мог. Ну, за что мне все это? Зачем я полез спасать это несносное дитя? Каждый день в городе гибнут десятки рабов, женщин, мужчин и детей, и мне не было до них никакого дела. А тут... Рабы, посетившая мою голову коварная мысль, была крайне рисковой и опасной. Не такой, как моя вылазка в одно из самых охраняемых мест города, но все же. Благодаря им я мог заручиться тем, чего мне не хватало, а именно поддержкой. Сейчас на моей шахматной доске было всего несколько фигур. Одна самая сильная и весомая была моей, другая менее значимая и почти бесполезная родственная фигура. Но семьей жертвовать на игровом поле я тоже не планировал. Мне требовались пешки. Те, от кого я без зазрения совести мог избавиться, и на ум приходили лишь рабы. По городу могли бродить немногие из них. В основном их не выпускали из цехов, рабочих подвалов и их же ночлежек. Но это что касается проданных. Другие же, раздетые догола, что создавало дополнительные сложности для побега, ждали свои участи в портовых складах на суше или же на своих ожидавших очереди на разгрузку кораблях, находившихся в море. О безвозмездной помощи последним речи быть не могло. Далеко геморно неблагодарна, а вот портовые рабы могли сыграть мне добрую службу. Покопавшись в голове мальца, кроме всем известной информации, я так ничего и не нашел. Да и откуда мальчишке его возраста знать о патрулях и их числе, тем более в районе знати, где тут был, всего с пару-тройку раз? Он ведь там был. Чёртова школа находится именно на этом знатном берегу. Всё до ленивых и зажиравшихся паршивцев и самые свежие продукты только с моря, и учеба под домом, и до резиденции папки с мамкой рукой подать. Блестяще! Всего одним легким движением можно было взорвать весь этот город к чертовой матери. Всего-то и нужно накалить обстановку в массах, поднять бучу вынудить городские власти стянуть свой резерв на противостояние с местными, а после освободить рабов позволив тем выплеснуть скопившееся недовольство на головы своих хозяев. Идеальное преступление. Так, действуя за кулис, я мог добиться свержения местной власти и выдвижения той же слегка туповатой Хельги в местный орган управления. Ведь когда все утрясется, озлобленный народ с большей радостью пойдет за кем-то из его кругов, чем за очередной аристократкой. Доверия коей нет абсолютно никакого. Итак, ветер сменился, вместе с ним и намеченный курс. Мне требовалось попасть на территорию знати, посетить школу, заручиться отличной характеристикой, побродить по местной округе, изучив обстановку, а также после завершения обучения подать заявку на помощь в бумажной волоките или, прочем, одной из гильдий воров или убийц. Авантюра в моей ситуации крайне опасная. Наверняка так, скажут близкие. Но если я заручусь поддержкой Эльги и ее дочери брон то все разрешится само собой, ведь даже если я соглашусь на венчание, к назначенному моменту город уже как минимум будет пылать а как максимум лежать у моих ног. Как же все просто. Я нашел ответы почти на все волнующие меня вопросы. Извините, госпожа хорошая имперская охотника, вы о чем-то задумались? Еще как задумался. За минуту я придумал план свержения местной власти, захвата города. Создание собственной армии, вместе с ней государство. Я знал, как провернуть все это с минимальным риском и максимальной результативностью. Черт возьми, я знал, как создать с нуля свое собственное грёбаное государство. Вот только как поступить с одной, единственной болтливой, сопливой, раздражающей своими вопросами девчонкой, так придумать и не смог. И что еще за имперская охотница? До своего окна на втором этаже по крыше соседних домов я не шел, а буквально полз. Еле живой я с трудом открыл чертовы ставни, весившие для меня сейчас целую тонну. До рассвета было еще далеко. Сегодня мне в роли мокрой водоплавающей крысы Удалось вернуться домой пораньше, а это значило, что сегодня, возможно, мне удастся поспать на пару часов дольше. Едва я скинул себе одежду, лицом ударился об подушку, провалившись в сладкий сон, как нечто с грохотом врезалось в створки моего окна. Лень, слабость, усталость, словно после стокилометрового марафона Мой усталый разум боролся с любопытством и чувством самосохранения. Еще пять минут в непривычной для себя форме требовательно повторял чужой разум. Расплющив глаза, первым делом я столкнулся с серостью, царившей за щелями окна. Вполне возможно, была еще ночью, мне просто показалось... Только я подумал об этом, как непонятный шум за окном вновь повторился. Выругавшись, я высунул свою любопытную голову в окно, получив в ответ добрым порывом ветра, перемещенного с моросью. С минуты на минуту должен был начаться дождь. Шум повторился, но только в этот раз он был чуть выше, словно переместившись на нашу крышу. Он вынудил меня встать на карниз и под другим очень опасным в моем текущем состоянии углом взглянуть на предполагаемого виновника. На нашей крыше с перебитым крылом барахталась чайка, молчаливая, словно мертвая. Она, взглянув на меня, вновь тыркнувшись, замерла, демонстрируя мне свой изящный клювик. «Попытайся я тебе помочь, ты обязательно меня клюнешь, да?» Подумал я, возвращаюсь в свою комнату. Тащиться за этой птицей, да и в такую погоду, было глупо. Я слаб, да и к тому же ранен. Зелье усиления в таких количествах пить нельзя. Множество моих связок и сухожилий сильно пострадали от излишних нагрузок. На их фоне обычное рассечение или даже стрела, застрявшая где-нибудь в грудине, выглядело бы более безобидной. Мне нет дела до чертовой птицы. Она ведь точно меня клюнет или укусит, как и любая собака. С этой мыслью я вновь залез на карниз, заглянув на крышу. К моему счастью, глубочайшему облегчению птицы там уже не было. А как говорится, нет тела — нет дела. Только-только я вновь позволил себе проиграть дуэль в поединке против своей подушки казавшийся мне теперь самой идеальной на всем свете. Как очередной, но теперь более отчетливый стук в окно вновь развеял приятное состояние полудрема. «Никого нет дома!» — по слогам в подушку прокричал я. «А где тот плохиш, который мне сейчас ответил?» Расценив данное заявление, как игру, спросила находившаяся по ту сторону окна Брунхильда. «Плохишь? Сколько часов прошло с момента моего возвращения ее визита? Несмотря на усталость, во время возвращения я тщательно всматривался в каждую тень, тучку и даже лошадиную кучу, оставшуюся на дороге. Никого не было». А значит, это всего лишь игра его разума с ее словами. Раздраженный навязчивостью молодой ведьмы, в спешке взглядом пробежался по комнате. Благо мне хватило сил спрятать и замаскировать все улики. Никаких следов быть не могло. Осталось лишь выяснить, о чем говорила эта девушка. Помер этой ночью. Чего тебе, Бьянка? В зависимости от ее ответа и действий, Можно было понять, чего ожидать в дальнейшем. Оконные створки распахнулись. Как ни в чем не бывало, ведьма влетела в мою комнату и зависла в воздухе. В ее золотистых, слегка обиженных глазах было множество вопросов, задавать которые та не спешила. — Ради птички ты даже на карниз полез, а для меня окно открыть сложно? Боже, только не говорите мне, что именно из-за этого сталкерша назвала меня плохишом. Все тело болело, некоторые мышцы неестественно опухли, каждая клеточка требовала отдыха, сна и покоя, вместо которого я вел светскую беседу с человеком, считавшим меня своим трофеем. птичка ради которой я полез на карниз, плохо кончила. Можешь поискать ее тельце под окнами дома. Суровый и жестокий ответ, по идее, не суливший налаживания наших с ней отношений, он каким-то образом развеселил Брун, вызвав неуместный смех и улыбку на ее лице. — А вот и нет! С ее шляпки, как по волшебству, сорвался белый лепесток, по форме напоминавший кусочек чьей-то кости. Крутанувшись в руках ведьмы пару раз, он сначала принял форму неведомой мне зверушки, а после и вид все той же чайки, подбитой на одно крыло. — никудышный из тебя злодей, Глаут! — вернув свое украшение в былую форму, произнесла та. — Действительно, — вспомнив об оставшемся в подвале голодном и испуганном ребенке, подумал я. а чего Отчего-то сейчас я смотрел на Хому не как на постороннего человека. Ребенок напоминал мне прибившуюся дворнягу и имевшую возможность каким-то образом вызвать в моем лице капельку сочувствия. Это дитя стало для меня чем-то наподобие питомца, за которым втайне от родителей и посторонних мне предстояло присматривать. Вот только как? По расписанию кормить, поить, выносить дерьмо и надеяться, что она к нужному часу не сдохнет в сыром подвале? Подобного рода забота для меня в новинку. Я всегда думал лишь о себе и своих целях, зачастую не скупясь в выборе средств их достижений. Шантаж, вымогательство, подкуп. Я без проблем манипулировал обычными людьми, называвшими себя планктоном. Когда кто-то из них умирал, я ничего не чувствовал. Рождался то же самое. Массовка, бродившая по городу, вот кем они были однако этот ребенок как то умудрился стать чем то другим пройдя на столь неоправданный риск я совершил много глупостей и ошибок едва не погиб получив взамен лишь новую порцию эмоций странных и чем то схожих с теми которые накатывали на меня в моменты удачной охоты в благодарности я не получил ничего кроме взгляда боготворящего и верящего только в меня. Шикарное чувство! Интересно, отцы в моем мире испытывали те же чувства к своим детям? Идем, снизу тебя ждет сюрприз, да и наши матери на первом этаже уже, скорее всего, начали обсуждение новых убийств. Вновь вернув своему лицу некий пофигизм, проговорила Бьянка. А с чего ты решила, что мне это интересно? насторожился я. Даже сейчас, когда разговор касается этого, ты ведешь себя более общительно и заинтересованно. Тебе нравится слушать о трупах, но не нравится говорить со мной. Чуть не сорвав дверь с петель, недовольно фыркнула ведьма, спрыгнув на пол со своего посоха и направившись вниз на первый этаж где уже вовсю шли некие обсуждения. Холодный ветер вперемешку с моросью ворвался в открытое окно, которое ведьма за собой так и не закрыла. Тучи сгущались. Где-то вдалеке над крышами дальних домов виднелись несколько мачт, прибывших в порт на разгрузку кораблей. На нас двигалась стихия, первозданная и подконтрольная. Подгоняемая ветрами перемен, она, грозно сотрясая небеса, поднимала десятиметровые волны, обещая могучими порывами сорвать кровли и уничтожить все, что только ей не по душе. Кажется, она обиделась. Подчеркнув схожесть между ураганом и бьянкой, подумал я.